Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил обо мне. Никит Сергеевич выглядел очень усталым, спросил, в чём дело. Коротко рассказав о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушёл. На следующее утро в ЦК было срочное совещание, вёл совещание Хрущёв. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе И девять дней одного года, составлявшие гордость обновленного кинематографа, не упоминались там в СУЕ. Не так просто, как им товарищам кажется, давали сим мне и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Крушеву, когда на пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он удостоил меня нескольких реплик. Одну я запомнил хорошо. Представьте себе, говорил Суслов, я открываю утром газету Известие и не знаю, что в ней будет напечатано. В отставке Хрущёв вроде бы осознал, что не всё ладилось у него во взаимоотношениях с частью интеллигенции. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер, нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он размахивал кулаками, стыдил, бронил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором неизвестным, он обещал прийти к нему в мастерскую. Видел он вполне реалистические композиции скульптора и говорил: "Вот это другое дело". Автором памятника на могиле Хрущёва стал Эрнст неизвестный. На выставке в Манеже, посвящённой тридцатилетию Москвы, В объяснениях Хрущёв выдавал президент Академии художеств Сиров. Я шёл в толпе, окружавшей Никита Сергеевича, слышал, с какими намеренными негативными акцентами говорил Сиров о Фалке и многих других художниках, впервые за многие годы выставленных явно для объективность. Так вот, удостоверяю, что разглядывая картины, Хрущёв никаких личных оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался. Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущёва в минуты его раздражённых объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссёрами. Казалось бы, критиковать Хрущёва было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но видно, не все хотели тогда зачеркивать свою связь с эпохой двадцатого съезда, и на них вполне устраивалось застойное личное благополучие. Не потому ли так важнее им сегодня напомнить о себе? Вот ведь на меня топал ногами сам Крушчев. Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Крушчева? И с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после 20-го съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущёва? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, такое даёт подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, Анализ событий верен и научно взвешен. Советы дали необычно быстрый эффект. Когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, легко ли сохранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнения одного человека вождя. Ушёл из жизни Сталин, но система не сдавалась. Эта система самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения двадцатого съезда. Сломать её в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за её сохранение до последнего. Хотя и говорят, что не хлебом единым жив человек, однако жизнь его зависит прежде всего от хлеба. Существенность состояла в том, что наряду с устойчивой работой промышленности, важнейших ее отраслей, опорой на достижения научно-технического прогресса стабильно развивалось сельскохозяйственное производство. На двадцать втором съезде партии в 1961 году были приведены такие цифры: если за пятилетие с 1951 по 1955 год